Последний раунд. Часть первая. В три часа утра Костенко разбудил телефонный звонок. Дежурный из МВД сообщал, что 40 минут назад в Пригорске обнаружен Налбандов. Он был тяжело ранен при попытке ограбления хранилища Афинажной фабрики и сейчас в бессознательном состоянии находится в городской больнице. Через полтора часа Костенко вылетел в Пригорск. «Вы слышите меня?» — тихо спросил Костенко, склонившись над изголовьем Налбандова. Тот лежал в палате, окна которой выходили на горы. Ночью выпал первый снег, и сейчас солнце высверкивалось синим, словно отражаясь в гранях диковинных драгоценных камней. Доктор стоял над раненым и держал пальцы на его пульсе. — Вы слышите, Налбандов? Отвечайте, вам можно говорить? — негромко сказал он. — Я оперировал вас, я позволяю вам говорить. — Я слышу. — прошептал Налбандов. — Пить дайте. Сестра поднесла к его губам поилник. Горько, — сказал Налбандов. — Вы мне даете горечь. — Это Морс, он кислый, пейте. Костенко достал из кармана фотографию Кишелавы и показал ее Налбандову. — Это он наливал вам из своей бутылки? — спросил Костенко. — Это он принес с собой в номер бутылку коньяка? — Да, он. Это он достал свой коньяк. «Из дипломата». «Какой дипломат?» «Портфель, дипломат, плоский черный чемоданчик». Где-то позади, далеко, остался сейчас в памяти Пименов, который принес ему прошлой ночью вареную курицу, батон и бутылку водки. Как нечто странное, прошлое из давно ушедшей жизни слышались на лбандову слова Пименова. Он помнил весь разговор, но сейчас не смог бы его воспроизвести, потому что разговор — это долинный, двухчасовой, подробный, казался Налбандову каким-то единым целым, тяжелым, как плита гранита. Иногда, правда, Налбандов оставался один. Не было никакого Пименова, не было последнего разговора, когда тот объяснял, зачем нужно имитировать ограбление фабричного склада, и не было того ужаса, который жил в нем, разрастаясь всю ту неделю, пока он вернулся в Пригорск и отсиживался в шалаше. Это забытое ощущение принадлежности себе самому возникло в нем сразу же после того, как в спину ударило тяжелым холодом, смяло и повалило на землю. А когда он услышал над собой испуганное причитание Сторожа, который узнал его, ощущение принадлежности самому себе исчезло, и он закричал от нестерпимой, жаркой боли: Вы помните имя и отчество этого человека? Налбандов отрицательно покачал головой, а фамилию. «Витя. В институте мы звали его Витек. Я умру?» «Ваша жизнь безопасности», — ответил доктор. «Вон даже пульс, как у здорового». Костенко заметил, как по восковому лицу Налбандова пробежала слабая улыбка. Сначала дрогнули веки, потом чуть искривились губы, и задвигался кончик заострившегося носа, на котором выделялись тонкие белые ноздри. «Неужели я буду тоже верить им так же, как он?» — подумал Костенко. «Что у вас было в чемодане, кроме тех камней?» — спросил Костенко. «Он говорил, что я не должен отвечать». Вспомнил Налбандов слова Пименова. «А как же мне не отвечать, если он спрашивает?» Налбандов стало жаль себя, и он заплакал. Доктор посмотрел на Костенко и выразительно закрыл глаза. «Там было еще что-нибудь?» — снова спросил Костенко. «Вы отвечайте, мы ведь Кишелову арестовали, а он вас убить хотел». «Меня все убить хотят». Ответил Налбандов и умер Реаниматоры трудились еще полчаса, но ничего сделать не смогли «Я, честно говоря, не думал, что он столько протянет», — сказал доктор «Какой сильный организм, а? Позвонок задет, печень в дребезги, а ведь 7 часов прожил А поджелудочная не была задета?» — поинтересовался Костенко «Или желчный?» «Желчный — это не страшно, а поджелудочная — единственный орган, с которым мы бессильны» Костенко сразу же вспомнил лицо профессора Иванова и пошел к машине. ЧАСТЬ ВТОРАЯ Гусев, заместитель директора фабрики, был из отставников, подтянутый, с командным голосом и большими, на выкате, голубыми глазами. «На фабрике все спокойно», — сообщил он, быстро поднявшись из-за стола. «Никаких происшествий, товарищ полковник, не зафиксировано». «Не считая того, что убили Налбандова. Ранили. Он умер. Ай-яй-яй!» Молодой ведь человек. Товарищ Пименов утром звонил, так просто, знаете, в голосе изменился, когда я ему рассказал. Давно он звонил? С полчаса. Беспокоился, как без него дела идут? А как же? Он ведь сюда столько сил вложил, столько души. Он сам про Налбандова спросил, или вы ему сказали? Откуда же ему про это знать, товарищ полковник? Конечно, я ему рассказал. Он хоть поинтересовался, жив Налбандов или убит наповал? Директора наши часто за делом людей забывают. Нет, Пименов из другой породы. Он первым делом спросил, как обнаружили вора. Где? Велел сообщить в милицию. А когда я ему доложил, что все меры приняты, он сразу же спросил о состоянии. «Преступник там или не преступник, а все равно человек». «Нет, наш директор сердцем не зачерствел». «Он ведь как в воду глядел, когда совещание проводил». «Бдительность, — говорит, — повышайте, а то из-под носа фабрику растащет. «Молодец, так и надо. Какая была повестка дня на этом совещании?» «Широкая, товарищ полковник, была повестка. Директор говорил о том, что мы не умеем считать, и что все планы надо пересмотреть с учетом интенсификации производства, и что необходимо организовать курсы по изучению экономической науки». «Да, молодец, Пименов, молодец». «Сам, небось, инструктировал охрану». «Конечно. У вас, говорит, и оружие-то, наверное, в масле». Гусев отвечал, словно рапортовал. И Костенко чувствовал, что этот голубоглазый, аккуратно причесанный старик испытывает постоянное желание встать по стойке смирно. Вы ему сказали, что я говорил с Налбандовым. Конечно, конечно, все сообщил и про вас и про бригаду врачей. Все, теперь оно идет. Подумал Костенко, отогнав острое желание лечь на холодный клеенчатый диван и поджать ноги к подбородку, чтобы успокоить боль. Надо звонить к Сачикову. Только вряд ли он теперь найдет Пименова. Товарищ Гусев, я бы попросил вас вот о чем. Гусев сразу же поднялся и привычно одернул синий нескладно сидевший на нем пиджак. «Слушаю. Пожалуйста, попросите начальника отдела кадров принести мне личные дела всего руководящего состава фабрики. Это раз. Потом с вами побеседуют товарищи из райотдела. Они вас ждут в приемной. Это обычная процедура, мы сейчас будем со всеми говорить. Два. Теперь последнее. Я здесь с вашего разрешения посижу и отсюда поговорю с Москвой. Секретарша, пусть трубочку не берет. У меня будет служебный разговор. Хорошо? «Конечно, товарищ полковник. Не угодно ли чайку?» «Спасибо, не надо. Я все больше воду пью. К чаю равнодушен». «Доставите столовый обед?» «Нет-нет, не тревожьтесь, пожалуйста». С Москвой соединили через 20 минут. К телефону подошел Садчиков. «Дед, бери людей и отправляйся в турист. Номер 94, в пятом корпусе», — сказал Костенко. «Это его прежняя комната». «Хорошо», — ответил Садчиков. «Все понимает, господи, как все понимает», — подумал Костенко. И как обидно, что я теперь его начальник, а не наоборот. Нечестность в этом есть какая-то. Разве он виноват, что ему пришлось сначала воевать, а потом, без перерыва на учебу, сразу же ловить бандитов? Но, скорее всего, его там уже нет. Ах, вот так даже? Именно. Ты установочку на месте проведи, ладно? Как ты себя чувствуешь? Давай поборемся. С -с Слава, может быть, тебе стоит сейчас вернуться, а? Хочешь, я тебе подменю? Я доскреплю. Брюха болит». «Да не очень. А что это ты моим брюхом интересуешься?» «В порядке проявления товарищества». Садчиков усмехнулся и, вздохнув, повесил трубку. Костенко трижды перечитал автобиографию Пименова, сделал несколько выписок, потом пригласил инспекторов уголовного розыска из райдела, объяснил им, что сейчас очень важно побеседовать с каждым сотрудником фабрики» чтобы собрать как можно больше данных о личности Пименова, о его привычках, склонностях, о его знакомых и родственниках. Костенко решил заранее провести всю эту работу, не дожидаясь, пока садчиков сообщит ему, что Пименов скрылся. Часть третья В 4 часа дня Костенко, уже определенно зная, что Пименов из Москвы исчез, а в Пятигорске не появился, сообщил Садчикову не только имена, но и адреса всех московских знакомых и родственников директора. И Садчиков начал с ними работать. Ему, Костенко, стало известно, что Пименов здесь, в Пригорске, особо дружеских отношений ни с кем не водил, водки пил мало, женщинами не увлекался, а все свободное время проводил на охоте и рыбалке. На этом пункте Костенко задержался. «Ну-ка...» — попросил он начальника райотдела. — Давайте выясним, в какие места он ездил рыбачить и охотиться. — Егерь, может, какой у него был? Бакинщик? — Бакинщиков у нас нет, река порожистая, — ответил начальник Рома. — И егерей тоже нет. Здесь все охотники сами себе егеря. — Шалашку каждый ставит и в округе охотится. — Шалашку? У Пименова был шалаш? Где? — Так ведь лес большой. — Как он туда добирался? — Климов показал, что он в лес на мотоцикле ездил. — Какой у него мотоцикл? — Обычный? Иж. «С коляской?» «Да». «Значит, он в лесу по тропинке ездил. По хорошей тропинке. Много у вас в лесу троп?» «Жульё-то всё в городе», — начальник Рома улыбнулся. «А в лесу браконьеры. Они не по нашей части». «Жаль, что не по нашей, между прочим». «Давайте-ка, майор, опросите всех здешних охотников. Может, кто знает, где был шалаш Пименова. Это сейчас главная задача». «Да Пименов домой приедет, помяните слово, товарищ полковник. Я ведь его 10 лет знаю. Тут что-то не так». Просмотрев деловую переписку фабрики с главком, со смежниками, с мелкими мастерскими, Костенко почувствовал, что он сейчас надолго завязнет в обилии бумажек. Разноцветных и разноформатных, с печатями и без них. «Знаете что, товарищ Гусев?» — сказал он. «Отложим эти бумаги для ОБХСС, и пусть ваши смежники, те, которым Пименов отдавал новейшее оборудование, доставят вам сюда свою продукцию». Когда на зеленое сукно долинного директорского стола легли пластмассовые металлические детали, Костенко, усмехнувшись, вспомнил анекдот времен войны про старика, который носил со своей кроватной фабрики детальки, чтобы дома новую койку старухе смастерить. Таскал он детали, таскал, но как не соберет, все не койка, а пулемет получается. За полчаса Костенко с помощью двух инженеров легко собрал рубиновую иглу для проигрывателя. Товар наиболее дефицитный, выпускавшийся фабрикой в ничтожном количестве, как опытные образцы. Однако из записей в бухгалтерских книгах явствовало, что мастерские поставляли фабрике полуфабрикаты в количестве, обеспечивающем массовое производство. К одиннадцати часам вечера Костенко знал, где находится шалаш Пименова. В прошлом году шофер автобуса Макарян видел директора за распадком возле ущелья. Костенко попросил Макаряна проводить их группу туда. «До завтра съездим, товарищ полковник!» — говорил начальник Рома. — Поверьте слову, он с последним самолетом прилетит. А нет, так поутру и отправимся. — Вы оружие приготовьте? — посоветовал Костенко. — А ваши отношения к Пименову вы мне уже трижды высказали. Я запомнил. Они добрались до места только к утру. Макарян в темноте потерял тропу. — Вы не топчите там, — попросил Костенко. — Пусть со мной пойдут только фотограф и эксперт. Начальник Рома, усмехнувшись, посмотрел на своих оперативников. Костенко вошел первым. Шалаш был пуст. На самодельном столе лежали остатки курицы, а в металлической банке с под бычков в томате горка окурков. Север и Прима. Здесь же стояла порожняя бутылка водки. «Ну?» Обернувшись к начальнику Рома, стоявшему у входа, сказал Костенко. «Кто здесь пировал, Святой Дух или Пименов с вчера ночью?» «Окурки, бутылку, все на пальчики берите». Попросил он эксперта и пошел к машинам. Забравшись в Волгу, он устроился на заднем сиденье так что смог, наконец, подтянуть коленки к подбородку. Боль сразу же начала успокаиваться, и он впервые за много часов ощутил тепло в ногах и пальцах. Костынко вспомнил Левона. Он даже закрыл глаза, так он ясно увидел его лицо. Круглые глаза, боксерский, чуть расплющенный нос. «Во мне унизили истого армянина!» Шутил Лева, когда ему перебили переносие во время поединка на ринге со студентом из Института международных отношений. Курнусы армянин, это что-то новое в биографии моего народа. На родине меня не поймут». «Господи!» – подумал Костенко. «А ведь Ливон родом из Пригорска. Он еще всегда говорил, ни ереванские, ни арзнинские, ни Кировобацкие кочеряны не смогут сравниться с нами пригорскими». Ливон многое знал, многое умел, но жизнь его была не сладкой. Он начал работать в 42 году, когда ему было одиннадцать. Он расстался с женщиной, которую любил, и скрывал от всех горе, заводил шумные романы. К нему ходили за советом все, и он никогда не ошибался, давая советы. Он умел хлопотать за друзей, просиживал долгие часы в приемных, когда Костенко с Машей жили в разных комнатах, а квартиру никак не давали. Ливон ездил в Ленинград на заседание художественного совета, когда сдавали первый фильм Степанова. А когда фильм провалился, и Степанов с горя начал пить Ливан вызвал его к себе в онкологическую клинику. Это было в самом начале, после операции и кобальтовой пушки. Купил бутылку Старки, увел Митьку в подвал и провел с ним там весь день и половину ночи. И оставил Митью ночевать у истопников и отпустил его только на следующий день, позвонив предварительно Костенко. Синдром кончился, но все-таки побудь с ним, ему плохо, очень плохо. Костенко вспомнил, как Ливон еще до болезни пришел к нему на Петровку, 38, хлопотать за соседа по двору. «Славик, он ни в чем не виноват, он не может быть жуликом, ты должен освободить его!» Костенко знал, что сосед Ливона жулик и гад, но он был в несознанке, и Костенко ничего не мог ответить другу. И отводил глаза, и старался перевести разговор на Митьку Степанова, который уехал тогда во Вьетнам. Но Ливон стоял на своем, а потом сказал... «Ты можешь погубить себя, Слава, если перестанешь верить друзьям. Если хочешь, я могу поклясться, что он невиновен. Я готов взять его на поруки. Пойми, ведь у него дочки пять месяцев всего». Он ушел тогда, хлопнув дверью. Позвонил он только через пять месяцев, когда кончился процесс, и жулика осудили. «Хочешь плюнуть мне в лицо?» — сказал он тогда. «Закажи пропуск, я приеду к тебе. Можешь собрать всех сотрудников отдела. Публичной казни — залог ее воспитательного значения. Нет его на свете». Костенко вздохнул. Пусто без него. Пусто. Часть четвертая. Когда днем пришли данные экспертизы, и стало очевидно, что на бутылке из подводки были отпечатки пальцев Нолбандова и второго человека, на курках также были зафиксированы отпечатки пальцев неизвестного и Нолбандова, Костенко попросил бутылочку ему вернуть. Внимательно изучил этикетку и сразу же обнаружил на ней штамп ресторан. Костенко поехал в аэропорт, зашел к директору ресторана. Сонной женщине в белой куртке, надетой поверх меховой безрукавки. И представившись, спросил. «Скажите, пожалуйста, кто позавчера ночью работал в смене?» «Вы БХЛ, что ли?» «Так у нас вчера лейтенант Широков был. Все обсмотрел. Ей-богу, будто работы у вас другой нет». «Что, часто мучают?» «Будто и не знаете». «Да знаю, знаю. Вас не мучи, все по кирпичам разнесёте. Платили бы мне триста, а не 70. Выгоды б государству было на пятьсот». Костенко улыбнулся. «Экономическую дискуссию продолжим позже, а? Вы мне сейчас помогите в моем деле, я из уголовного розыска». «Тоже, змей!» — беззлобно сказала женщина и достала из сейфа какие-то растрепанные, захватанные жирными руками бумаги. Поплюя на пальцы, она стала перелистывать графики дежур сотрудников, продолжая ворчать. «Вы думаете, у меня сотрудников раз-два я общался? Их аж 15 человек. А что толку?» В ресторане всего 10 столов, а в книгу гляньте, вся жалобами исписана. Хоть бы одно предложение, так не, только жалобы. Дали волю директору, пусть хоть семь БХС проверяют. Пусть хоть заметителем лейтенант сидит. Я бы с пятью людьми здесь чудеса делала. Ко мне бы из других городов люди обедать пролетали. А то ведь я официантки замечания. Она мне заявление об уходе. Вот, Маклакова дежурила, Шилкина с Васильковой на кухне Крюков и в гардеробе Потанин. Когда последний самолет из Москвы приходит, ресторан еще открыт? Нет, мы за полчаса до него закрываемся. Костенко достал из портфеля бутылку. Это штамп вашего ресторана? Сама оставила? Ну, а если постучать в дверь, попросить хорошенько, продадут? Кто ж от рубля откажется? Кур тоже продаете? Это что, пароль какой? Костынка усмехнулся и объяснил. Нет, я имею в виду отварных кур. Вы продавали позавчера в буфете отварных кур? Женщина снова полезла в сейф. Достала еще одну кипу листов и начала также неторопливо и обстоятельно просматривать свои записи. «А была по меня прямая связь с колхозом», — воршливо объясняла она. «Я бы сразу вам ответила. Разве упомнишь, что торг отпустит? Сегодня кур, да завтра свинину». «А кто ее берет, свинину-то?» «Вот, нашла». «Продавали мы позавчера цыплят вареных, верно, говорите». Официантка Шилкина опознала Пименова по фотографии. «Он наш в городе живет, на машине ездит, начальник». Верно, покупал он у меня водку и закуску. Ресторан-то был закрыт? Так он постучал. рублем он тебе постучал. Хмуро сказала директорша. Ишь, какая сердечная. А что же мне отказать человеку? Ты в рабочее время человека обслуживал, а то по часу всех маринуешь. А вы поварам приказали работать быстрее, а не баклуши бить. Костынка подвинул Шилкина протокол опознания. Подпишитесь, пожалуйста. Спасибо. Я поеду, а вы уж без меня выясняете отношения. Вернувшись на фабрику, где сотрудники райотдела продолжали вести допросы, Костенко сказал начальнику Рома. «На вечерний рейс, пожалуйста, забронируйте мне билеты и посмотрите по вашим справкам, когда Пименов терял паспорт». «Паспорт? А почему вы думаете, что он терял паспорт? Я что-то не помню такого эпизода». «Посмотрите, майор, посмотрите». «Не прилетел ведь Пименов, и в Москве его нет». «По какому же документу он жить будет, бедолага?»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 «Парикмахерская будет за ваш счет, товарищ полковник». «Вы такое выражение слыхали, гусь-свинья, не товарищ?» «Слыхал, только надо выяснить, кто из нас гусь, а кто свинья». «А мне вот надо выяснить другое, Акишалава. Мне надо выяснить, куда вы спрятали чемодан Налбандова. Вы же связи с торговым миром не имеете. Вам трудно сразу рубиновые иголки сбыть». Кишалава дрогнул, подался назад словно от удара, и стало видно, как побледнело его лицо.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 Новый стиль милиции, патрульные машины вместо постовых, электронно-вычислительное устройство вместо долинных ночных совещаний с разбором всевозможных версий, сыщики-аспиранты, кандидаты, доктора наук вместо практиков, которые предпочитали беседовать с преступником по фене и толкаться в автобусах, высматривая знакомых карманников. Все это не позволяло Садчикову чувствовать себя у нового начальства раскованно и привычно. Однажды его жена Галя сказала... «Отец, ты стал у меня дремучим, ты играешь в нашей семье роль женщины. Типично обратное, когда муж интеллектуально растет, а жена, погрязшая в кухонных делах, делается отсталой наседкой». Она сказала это весело, шутя, после защиты диссертации, когда перешла из клиники в институт профессора Гальяновского на кафедру хирургии. Она в тот вечер была особенно красивой и веселой. И так мудрено говорила с коллегами о резекциях и пересадках, и так спокойно принимала поклонения. А он смотрел на нее и вспоминал их первые годы, когда она училась в медицинском, а он уже был майором. И она от избытка почтительности чуть ли не на «вы» его называла. А он ей говорил всегда «Галчонок, давай вкалывай, будешь человеком». Галя потом, после того, как начала работать в клинике, впервые сказала ему «Отец, а может тебе тоже пойти поучиться? Сейчас без высшего образования трудно. А кусать что будем?» — спросил он тогда. «Только бы птицы в клюве еду приносят детишкам!» Какое-то время она слушала его истории про жуликов и бандитов с детским осторожным интересом. Но потом он заметил, как однажды Галя ушла на кухню, не дослушав его историю. Раньше она всегда сидела, подперев кулачками подбородок, и в глазах ее он видел то страх, то смех, то гордость. Год назад Галя предложила отвезти его к психиатру, который лечил заикание. «Ты ужасно долго излагаешь самые простые истины», — сказала она. «А время, дорогой, — это деньги. Тут американцы правы». Именно с тех пор Садчиков старался не выступать на совещаниях у начальства. А если его и спрашивали о чем-то, то он, от смущения и страха, что прозаикается слишком долго, отвечал невнятно, думая больше о том, чтобы подобрать слова, которые начинаются с гласной. «Давайте, Садчиков», — сказал комиссар, — «мы вас слушаем». Садчиков поднялся, тоскливо посмотрел в окно. Моросил мелкий дождь, и голуби по карнизу прохаживались нахохлившиеся, уродливые и беззащитные, как женщины в салоне красоты перед тем, как сесть к мастеру на укладку. «Я изложу соображения Костенко», — начал он, — «потому что его соображения кажутся мне самыми разумными. Впрочем, я их напечатал, может, раздать товарищам, чтобы я не занимал много времени». «Ничего-ничего». Сказал комиссар, относившийся к Садчикову, с доброй уважительностью. Садчикову казалось, что это жалость. Время у нас есть. Излагайте соображения Костенко. Вероятно, это в чем-то ваше общее соображение. П -п первое. Комиссар улыбнулся: Товарищ Садчиков, вам, наверное, удобнее вместо первое говорить А, это тоже допустимо. Я заметил ваше тяготение к открытым гласным. То тогда я на Б прозаикаюсь еще дольше. В тон ему ответил Садчиков и повторил: Итак, п -п первое. Кишалава изобличен вещественными доказательствами и показаниями Налбандова. С ним вопрос ясен. Однако второе и третье увязаны друг с другом. Лишь только задержав скрывшегося Пименова, мы сможем завершить все дело и доказать, что именно он спровоцировал Налбандова на имитацию ограбления склада и что именно он был организатором хищений. «Видимо, товарищ Романов выскажет свое мнение по линии УБХСС. Я же сосредоточусь на том, как следует задержать Пименова». Костенко установил, что Пименов – заядлый рыболов и охотник. «Я сейчас занимаюсь тем, что обследую все охотничьи и рыболовецкие хозяйства в радиусе 200 километров вокруг Москвы». Костенко установил, что Пименов терял паспорт. «Мы с НТО попробовали повертеть версию, как можно изменить фамилию, исходя из того, что Пименов скрывается по утерянному паспорту». Вышли следующие фамилии. Пименовский, Тименов, Паменов, Таменов, Тименовский. Это наиболее вероятные с нашей точки зрения фамилии. Даны установки всем участковым Москвы и области проверить эти фамильные версии. Гостиницы предупреждены. Аэропорты тоже. Поскольку Пименова 63 года, мы сообщили эти фамилии в поликлинике и больнице. Костенко выяснил, что Пименов страдает гипертонической болезнью второй степени. Костенко также узнал, что в Москве живет родственник жены Пименова, директор хозяйственного магазина. С ним сейчас работает УБХСС. «Видишь ли ты?» – пропел Романов. «Мы еще не начали с ним работать. Мы пока ждем, что скажет служба наблюдения. Нам кажется, что от этого самого Шурина, от Попкова Гаврила Федосеевича, может идти ниточка к беглецу нашему, крубиновому магнату». «Это разумно», — согласился комиссар. «Пугать его не следует, но, вероятно, стоило бы как-то посмотреть документацию в торге. Может быть, там тоже обнаружатся какие-нибудь сюрпризы». «Это мы уже второй день делаем, товарищ комиссар» ответил Романов особо солидным тоном, который он употреблял в минуты ведомственного торжества, когда демонстрировал преимущество УБХСС по отношению к другим службам министерства. Можно продолжать? Да, пожалуйста, товарищ садчиков. Как Костенко высказал предположение, чтобы Пименов мог загодя приобрести по усиленному паспорту домик где-нибудь в тихом месте. Его версия как косвенно подтверждается показаниями жены Пименова, его заместителя как Гусева и шофера Оралова. Все они рассказали, что Пименов последние два года во время отпуска улетал на две недели в Москву, чего раньше за ним не было. Он всегда проводил отпуск в лесу. «Почему вы остановились на московской версии?» — спросил комиссар. «Почему вы не допускаете мысли, что Пименов скрывается в Сибири или в Средней Азии?» «Мы решили отработать московскую версию, а уж потом идти по линии всесоюзного розыска, товарищ комиссар». «Все-таки ему в Москве проще скрываться. Он тертый калач и понимает, что на аэродромах и на, на железной дороге ему легче засветиться. А опознают. Отпустит усы и побреется наголо. Пойди, опознай его. У вас все? Пока да. Вы сказали, что Кишелава изобличен вещественными доказательствами. А где камни? Где иголки? Деньги? Он может отвергнуть показания Налбандова. Ознакомится с обстоятельствами и скажет, что Налбандов дал свои показания в беспамятстве». Он ведь истерик, этот Кишалава. А истерик может быть твердым в своей позиции. Истерика, наоборот, занятная штука. Нужна последняя улика. Чемодан Налбандова. С Сухишвили работает в этом направлении, товарищ комиссар. К Костенко предположил, что чемодан с иголками и деньгами Кишалава спрятал в горах, у Марадзе. С Сухишвили считал преждевременным проводить там обыск. Мотивировка морального плана. Комиссар чуть усмехнулся. Сачков сразу почувствовал обычную неловкость и закончил. «У меня все». «Спасибо, очень интересно. Что у товарища Романова?» «Видите ли», — запел Романов, поднимаясь, — «у нас тоже кое-что есть». «Мы установили, наша бригада плотно сидит в Пригорске», — пояснил он мимоходом. «Что Пименов работал очень элегантно, вдохновенно, я бы сказал, работал. Он уникум своего рода». Как правило, расхитители вступают в преступный сговор с несколькими соучастниками, ставят на ключевые руководящие посты своих людей. Мы слыхали об этом», — заметил комиссар, и все сотрудники его управления дружно рассмеялись. «Это я цитировал самого себя», — пропел Романов, сменив горделивые горловые интонации на высокий, чуть не женский фальцет. «Прошу прощения». Здесь все так молоды, что мне показалось, будто я нахожусь в институтской аудитории. Так вот, у Пименова на заводе был только один сообщник налбандов. Как начальник УТК, он браковал ту продукцию, которую поставляли смежники, иглодержатели для проигрывателей, пластмассовые коробочки и металлические зажимы. Опытные образцы к ним особой претензии. В комиссию, которую создал Пименов, вошел Гусев, это заместитель директора, и уборщица Венгерова. Гусев из породы тупиц с преданными глазами. Он подписывал все. Он мог бы подписать себе смертный приговор, отдай ему, Пименов, такого рода приказ. А венгерова алкоголичка исполняла роль общественности. Очень удобная комбинация. Было списано в брак более 9 тысяч деталей для игл, а каждая иголка идет в продажу по 3 рубля. Это то, что мы пока смогли установить документально. Нолбендов и Пименов сами собрали более 3 тысяч игл из выбракованных деталей. Следственный эксперимент показал, что человек может собирать по 50 иголок в день. По приблизительным подсчетам, было похищено у государства товарной продукции на сумму 36 тысяч рублей. Следовательно, мы имеем дело с особо крупным хищением. Товарищи звонили мне сегодня утром. Высказывают предположение, что хищение шло не по одной только линии. Тот же Налбандов списал в брак партию опытных насосов, детали которым делали смежники. Общая сумма брака примерно на 8 тысяч рублей. Ну, это предварительные данные. Сейчас мы начинаем бухгалтерскую экспертизу, а это требует времени. «В зависимости от вашей санкции мы начнем работать с Попковым. Можно предположить, что именно через его магазин шла реализация левого товара. Вот вкратце то, что у нас есть на сегодняшний день». Комиссар помолчал, записал что-то на листке бумаги и заметил. «Судя по всему, Пименова будет очень трудно взять. Максимум осторожности. Хотя такого рода жулики, как правило, сдаются, когда чувствуют, что партия проиграна. Но Пименов может пойти в банк Он понимает, что терять его нечего». Часть седьмая Марадзо встретил Сухишвили точно так же, как и в первый день Разве что в глазах у него не было той спокойной, тяжелой неприязни, которую он даже не считал нужным скрывать «Как добрались?» – спросил он «Говорят, на перевале размыла дорогу» «Дорогу действительно размыла. «Ничего, подтолкнули машину плечом, и вот у вас» «Вы телеграмму получили?» «Какую?» «От меня» «Ах, эту...» «Да, получил» «Спасибо, тронут» Вы, вероятно, рассчитываете, что в знак благодарности я стану активно помогать вам? Я на это не рассчитывал. Просто теперь я могу со спокойным сердцем допросить вас. Я к вашим услугам. Ну и прекрасно. Тогда начнем? Нет, сейчас у меня рабочий день. Я должен вести людей по маршруту. Я вернусь к пяти, тогда и начнем. Увы, мы начнем сейчас. Вы уполномочены сорвать график тренировок? Да. Поскольку Кешалава уже изоблечен в убийстве одного человека, а подозревается в убийстве еще трех людей и в хищении государственных ценностей, мне придется отвлечь вас от тренировок. В прошлый раз вы мне говорили, что его обвиняют в изнасиловании. А вы помните, как в прошлый раз меня встретили? Так же, как сейчас. Это меня и удивляет. Вам бы хотелось, чтобы я бросился на шею? Вы сделали то, что обязан сделать каждый честный человек на вашем месте. Вы просто добросовестно выполнили свой служебный долг. «Ну и уговарились. В тот раз я тоже выполнял свой служебный долг, когда говорил вам об изнасиловании. Впрочем, изнасилование и убийство — это близко. Давайте, товарищ Марадзе, начнем работу. Меня интересует, в какое время к вам пришел Кешалава. Не помню. Я предупредил вас о ложных показаниях. Именно поэтому я вам так отвечаю. У него был чемодан? Не помню. Вот санкция на обыск. Я обыскал все помещения после вашего отъезда. Никакого чемодана не было». Нам придется поискать еще раз. Это ваше право. В котором часу вы ушли в маршрут на следующий день после того, как здесь появился Кешалава? Как обычно в 9. Кто оставался в лагере? Никого. Больных не было. Марат за мгновение задумался. Кажется, был больной. Да-да, больной тогда был. Я могу уточнить по дневнику. Когда вы вернулись, Кешалава ждал вас? Да, я отвез его на газики вниз после того, как мы вместе поужинали. Он был без чемодана. Он был без чемодана. Вы это помните? Это я помню. Мог ли он прийти к вам накануне, но оставить чемодан на веранде? Мог. Вы не видели чужого чемодана на веранде? Я не обратил внимания. На веранде всегда много чемоданов и рюкзаков, и их оставляют альпинисты. А спрятать среди чемоданов и рюкзаков альпинистов маленький чемоданчик можно? Я не пробовал. Вы такую возможность допускаете? Допускаю. Сухишвили пригласил своих сотрудников и сказал. «Давайте, товарищи, начинайте обыск. Понятых возьмите. Объясните им, что мы ищем и почему это надо обязательно найти». Марадзе налил себе молока, выпил, вытер рот платком и посмотрел на альпинистов, которые толпились на волейбольной площадке. «Скажите, пожалуйста, ребятам, — попросил Марадзе, — чтобы они были свободны. Могут позагорать возле водопада?» «Сейчас скажу», — ответил Сухишвили, рассматривая карту района, укрепленную на стене. «А эту карту кто рисовал?» «Я». И тропы вы наносили? Конечно. А что значит вот это? Это знак говорит о наличии змей. Когда у вас был кишалава, карта была на стене? Да, мне кажется, да. В районе, где много змей, нельзя ходить. Почему? Можно, только надо надеть резиновые сапоги. У вас есть такие сапоги? Конечно. А что за район этот змеиный заповедник? Это не заповедник, я же сказал вам. Там камни неподалеку река. С километра отсюда. 742 метра. «Где у вас обычно хранятся сапоги?» Марадзе кивнул в сторону веранды. «Там, но они не хранятся, просто стоят». «Кишалава, не просил у вас сапог?» «Не помню». «Он при вас рассматривал карту?» «Спрашивал об этом месте?» «Не помню». «Почему вы так отвечаете?» «Потому что я действительно не помню этого». «В змеином месте можно спрятать чемодан?» «Можно». «А где здесь еще можно спрятать чемодан?» «Всюду. 25 квадратных километров в в вашем распоряжении». Кишалаба когда-нибудь ходил с вами по здешним местам? Нет, кажется, нет. По дороге мы с ним, естественно, гуляли, это я помню. По дороге в горы или на равнину? И там, и там. Сухишвили внимательно посмотрел на Марадзе. Тот выдержал этот взгляд. Он сейчас не усмехался, и лоб его был пересечен двумя резкими морщинами. Через полчаса все альпинисты, после того, как Сухишвили, собрав их, объяснил задачу, разошлись пятью группами в поисках чемодана. Сухишвили отправился с той группой, которая решила прочесать змеиный район. К вечеру альпинист Габуня нашел чемодан, обернутый в полиэтиленовую клеенку. Чемодан был завален камнями неподалеку от леса. Внимание Габунии привлекли нарезы на деревьях, они были свежие. Желтая смола еще не превратилась в коричневые бугорчатые наросты. В чемодане лежали рубиновые иглы, 47 гранатов и 35 тысяч рублей. Первым, кого увидел Сухишвили, вернувшись в лагерь, был Марадзе. Он стоял возле своего домика и задумчиво жевал травинку. Сухишвили хотел сразу же сесть в машину и уехать, но он заставил себя подойти к Марадзе. Он долго стоял против него и смотрел ему в глаза. «И все-таки», — сказал наконец Сухишвили, «мне очень не хочется, чтобы в лаборатории». Обнаружили отпечатки ваших пальцев на клеенке или на чемодане. Очень не хочется.